литератор-маньяк. Новое гайдароведение, психиатрическое, сформировалось в начале 90-х. Эпиграфом к нему может служить знаменитая дневниковая фраза «Снились люди, убитые мной в детстве». У этой превосходной, кроме шуток, сильная строчка «Снились люди» отсутствует первоисточник. То есть нет такой замшелой общей тетради, пожелтевшего клочка бумаги,